О расправе над офицерами и их семьями в Севастополе много писали газеты. Наконец-то Черноморскому флоту не стыдно перед Балтийским. Поистине революционные события творились на юге России. Убитые с привязанными к ногам камнями так и оставались в заливе недалеко от берега. Матросы, краса и гордость революции, не потрудились отвести их подальше от берега. Спустя время тела поднялись и стояли на мелководье, покачиваясь, как водоросли. Картина жуткая, ни один ныряльщик выскакивал из воды с вытращенными от ужаса глазами и с воплем убегал по берегу. Случалось, тело отвязывалось и медленно всплывало на поверхность. И тогда присылали матросов, чтобы те оттолкнули труп от берега подальше. Обязанность эта была неприятная и для суеверных моряков довольно страшная. Одолевая в себе ужас и брезгливость, они во время работы выпивали и грели в себе ненависть к умершевленным офицерам, Они там всплывают, а нам веш их теперь отлавливай. Офицерьё, одно слово. Севастопольский причал сделался зловещим местом. Впечатление усугублялось жуткой молчаливой женской фигурой, а судьбы, а может быть смерти, сидела на прибрежных камнях женщина, одетая в черное. У нее не было возраста, и разглядеть ее черты тоже не представлялось возможным. Обычное русское лицо. Ни молодое, ни старое. Прямой нос, сощуренные глаза, сжатый рот. В обрамлении черной шали это лицо казалось сделанным из камня. Она носила длинную юбку, темную вязаную кофту, совершенно бесформенную. Иногда можно было разглядеть ее обувь на ее ногах. Огромные галоши. Матросы, отпихивая баграми очередного утопленника, постоянно чувствовали на себе ее взгляд, но подходить и спрашивать о чем либо не решались, не говоря уж о том, чтобы прогнать ее с берега. Казалось, она принадлежит какому-то другому потустороннему миру, и всякого, кто оскорбит или заденет ее, непременно ожидает скорая и лютая погибель. Авдотья Захаровна вышла на берег в тот самый момент, когда работа на причале уже закончилась, и матросы, Торопливо удалялись, старательно обходя жуткую черную бабу стороной по широкой дуге. Завидев фигуру в платке, жена матроса всплеснула руками и поспешила к ней. «Голубушка, Софья Федоровна, опять вы здесь?» Соня подняла голову и протянула, как параличная, с трудом выговаривая слова. «Николай Григорьевич Львов». Адмиралом был. А вдоть Захаровна покачала головой. Ну так, царство небесное, вечный покой. Что ж вы так убиваетесь-то? Добрая женщина видела, что после той ночи, когда семье адмирала пришлось так спешно бежать, в Софье Федоровне как будто надломилось что-то. Она наотрез отказывалась уезжать из Севастополя, хотя оставаться было для нее чрезвычайно опасно. И при первом же случае уходила на причал. дорожить убитых офицеров. Когда тела начинали всплывать, Соня смотрела им в лица, запоминая их такими, какими они стали после расправ. Она всех их знала живыми. Теперь ей хотелось познакомиться с ними мертвыми. Она ведь и сама была мертва. Несколько недель кряду Софья Федоровна пролежала в тифозной горячке, Авдотья не знала, как и быть, боялась, что навсегда потеряет Сонюшку. Пока супруга адмирала находилась между жизнью и смертью, верная сиделка называла ее на «ты» и по имени, но стоило той пойти на поправку, как вернулась Софья Федоровна. Однако что-то между двумя женщинами переменилось за время болезни Сони. Появилась дружеская, немного тираническая фамильярность со стороны Авдотьи. Своим поведением та словно бы говорила — «Смерть от тебя отогнать я сумела? Так и дальше меня слушайся». Но Соня упрямо не слушалась, и Авдотья уводила ее домой за руку, как маленькую. «Вот случится с вами что? Как мы в глаза Александру Васильевичу смотреть будем?» распекала Авдотья Софью Федоровну. Соня покорно вернулась домой. Усадили на кровать, уселась. А потом вдруг завалилась боком, зажала себе рот и сдавленно завыла от горя. А Авдотья всплеснула руками. «Ой, беда с вами. Да что же вы так убиваетесь? Чуть до погибели себя не доводите. А вот приедет колчак, и не один. И всю эту нечисть земли спалит. Люди зря говорить не будут. Ждут его. Уже ждут». Соня медленно стянула с головы шаль. Волосы после тифа уже начали отрастать, но из-за короткой стрижки Соня напоминала изголодавшегося подростка с потемневшими диковатыми глазами. «Дай-ка зеркало», — пробормотала Соня. «На что вам зеркало?» — насторожилась Авдотья. «Ой, вот ведь женская природа. Едва только заслышала про мужа, сразу же хватит за зеркало». «А колчак ведь еще далеко, и пробиваться в Севастополь ему придется с боями. Когда еще прибудет?» «Да и прибудет ли?» Но Соня требовала зеркало прямо сейчас. «Я вам без зеркала все расскажу», — твердо произнесла Авдотья. «Красивая вы, только на лицо похудели. Так ведь это не горе. Горе было, когда вы от Тифа помирали. Думали мы с Кузьмичем, не поднимется наше Сонюшка. А теперь-то что? Теперь всякое горе позади». Губы у Сони дернулись. Подобие улыбки. Авдотья уже умела различать эту гримасу, означавшую согласие. Софья Федоровна показала на шкатулку из простого дерева и закивала. Авдотья перешла через комнату, взяла шкатулку. Там лежало единственное письмо от Александра Васильевича, чудом сохранившееся у Сони при бегстве. Короткое, деловитое, не такое длинное, как он вечно писал этой своей Анне, но все же довольно тёплое и адресованное Соне. «Дорогая Сонечка», — начиналось оно. «Хорошо, подам я вам это письмо, только обещайте, что плакать не будете». сердцем попросила Авдотья. Соня, обрадованная и с готовностью, затрясла головой. Авдотья сунула ей в руку потрёпанный листок бумаги и вышла из комнаты. Что за странные люди? Что за женщина непонятная? Все читает и перечитывает мужнее на письмо. Гладит его пальцами и разговаривает с ним. Другой, кто увидит, решит, что свихнулась Софья Федоровна. А может, так оно и есть?